Это был край легенд и мифов, где залежи угля отложились еще 280 миллиардов лет назад, край буйных лесов, рожших так густо и так привольно, что белка могла добраться по ним от Брэкон Биконс до моря, ни разу не ступив на землю. Но пришла промышленная революция, и углежоги спилили красивые зеленые деревья и сожгли их в ненасытных топках сталелитейных печей». Мальчик рос в окружении героев другого времени и другого мира. Роберт Фарр, сожженный на костре римско-католической церковью за то, что не принял обет безбрачия и не отказался от своей жены, король Хайвельд Добрый в 10 веке даровавший Эльсу законы, свирепый Биркин, отец 12 сыновей и 24 дочерей, в жестоких сражениях отбивший все попытки сил захватить его королевство. Он рос в краю замечательных исторических событий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 «Научись себя правильно вести». Она окинула взглядом худое, горящее молодое лицо, заглянула в его бездонные голубые глаза и снисходительно сказала «А когда подрастешь, ты будешь... ничего. Если хочешь чего-либо добиться». Вот тогда и появился на свет вымышленный Ризу Ильямс. Настоящий Ризу Ильямс был безграмотным, невежественным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 Идти было еще далеко. Созданный им образ располагался на вершине пирамиды, а сам он пока все еще, увы, находился у ее подножья. Шанс подняться выше не преминул подвернуться. Однажды в аптеку заглянул камевоежор, понаблюдал, как Рис одну за другую уговорил сразу нескольких покупательниц приобрести товары, которые им были совсем не нужны, подошел к нему и сказал «Парень, Ты здесь попросту тратишь свое время. Тебе нужно плавать в озере, а не в пруду. — И что же вы предлагаете? — спросил Рис. — Я поговорю на эту тему с боссом.